Сказуемое – простое глагольное сказуемое. Сказуемое – это главный член предложения, который зависит только от подлежащего и обозначает его признак или действие. Сказуемое отвечает на вопросы. Что делает предмет? Что с ним происходит? Каков он? Что он такое, кто он такой и другие. Сказуемое выражает грамматическое значение одного из наклонений. Это значение передается формой наклонения глагола, реже другими способами. Например: Вдруг из кустов выбегает собака и прыг в воду. Первое сказуемое выбегает, имеет форму наклонения, изъявительного. Второе сказуемое прыг формы наклонения не имеет, но выражает грамматическое значение изъявительного наклонения. Прыг прыгает. Сказуемые бывают простые и составные. В простом сказуемом лексическое и грамматическое значение выражены одним словом. Простое сказуемое может быть только глагольным. Оно выражается самостоятельным глаголом в форме одного из наклонений. Например, кончилась теплая летняя ночь. Занимается над лесом утренняя заря. Скоро. Взойдёт и обсушит росу тёплое солнышко. В этих примерах глаголы сказуемые имеют форму изъявительного наклонения прошедшего, настоящего и будущего простого времени. Прочитай эту книгу. Сказуемое выражено глаголом в повелительном наклонении. Скорее бы наступило утро. Сказуемое выражено глаголом в условном наклонении.